Страница 353. Глава 4. Монотеистические религии. Ислам. Мухаммед. Продолжение. Возникновение ислама среди языческих народностей, расселявшихся на большей части Аравийского полуострова, во многом предопределилось борьбой двух религиозных систем – христианской Византии и государства Сасанидов, преобразовавшегося в Иран. Родоначальником сасанидов, династии иранских шахов, правивших в 224-651 годах, был Ардашир I. В начале VII века на земле Ирана пришли арабы, кардинально изменив не только государственность, но и мировоззрение коренных жителей. Расположенные по противоположным сторонам Великого шёлкового пути, Эти страны существовали в основном за счет торговли. Караваны из Индии и Китая шли через Мекку, пересекая аравийские земли, контролируемые воинственными правителями сильных африканских государств. Плата, взимаемая с коммерсантов, служила основным источником доходов арабов-горожан и бедуинов, кочевавших вблизи крупных поселений. Наиболее оживленной была южная торговая дорога, свободная от контроля соперничавших племен. Страница 354. В начале первого тысячелетия арабы, как крестьяне, так и кочевники, широко расселились по всей территории Северной Африки. Кроме того, захватив часть земель Месопотамии, Сирии и Палестины, они создали самостоятельную державу. Впоследствии, в процессе разделения, На территории современного Ближнего Востока сформировались отдельные иудейские и арабские царства. Имея собственные государственные образования, эти народы испытывали влияние более сильных держав – Ирана и Византии, в дальнейшем обусловивших тесную связь ислама и возникшего ранее христианства. По библейскому преданию, общим предком евреев и арабов был Авраам, имевший двух жен. Одна из них родилась в Иудее, другая – в Африканских песках. Сыновья этих женщин и стали родоначальниками двух народностей. В IV веке мощное химеритское царство захватило Аравийский Йемен. Через 200 лет на эти земли вступили эфиопские войска, в 570 году изгнаны сасанитами. На протяжении нескольких веков Иран сохранял господство на Аравийском полуострове. Захватив территории, завоеватели направили по собственному пути практически всю транзитную торговлю. В те времена сильно снизилась популярность южных караванных путей, поставив древнейшие центры торговли на грань разорения. Были задеты политические интересы, привыкших к богатству правителей кочевых племен. Напряженность политической ситуации... Обусловила постоянные идеологические споры, соответственно, вызвав подъем духовной жизни, который и стал основой зарождения новой религии. В начале эры арабы не знали единого вероучения. Они поклонялись многочисленным идолам, мертвым предкам, различным силам природы и небесным светилам. Страница 355. В племенах, проживавших на южной оконечности полуострова, был распространен культ камней, поставленных на ребро. Самым знаменитым объектом поклонения был черный камень в храме Кааба в Мекке. Камень правильной кубической формы, стоявший в окружении таких же камней меньшего размера, символизировал высший божественный дух. Наличие монотеистического символа в языческом святилище отражало начавшееся складываться у арабов представление о существовании единого верховного божества. В IV веке в государствах Аравии... появились пророки ханифы, призывавшие к отречению от языческих богов. Они предлагали людям нового Творца, сильно отличавшегося от привычных Яхве и Христа. Именно ханифы, арабские аскеты, начали использовать слово Аллах, по-арабски звучащее Ал или Эл, означавшее обобщенное понятие Бог. Каждый ханиф провозглашал себя посланником неведомого Создателя. Они проповедовали учение о воздаянии, практическую религию, веру в единого Аллаха, призывая людей к вручению себя Его воли. Поначалу деятельность новоявленных проповедников не имела особого успеха. Однако нашелся человек, способный разбудить сознание людей и создать на основе нетрадиционных взглядов полноценную религию. Этим человеком был Мухаммед, вошедший в историю ислама в качестве первого и единственного истинного пророка ислама. Основатель новой религии родился 20 апреля 570 года в Мекке. Он происходил из знатного рода Корейш, к тому времени обедневшего и утратившего былое могущество. Отец его, Абдуллах, был мелким торговцем и умер до рождения сына. Через шесть лет умерла мать Эмина, отличавшаяся нервным характером и впечатлительностью. Остались сведения, что иногда Эмина отдавала сына на воспитание бедуинки Халиме, проживавшей в пустыне. Страница 356. После смерти родителей сироту принял сначала дед Абдоль мот -Талиб, затем дядя Абу-Талиб, человек благородный и добрый, но крайне бедный. Вскоре мальчик уже сам зарабатывал на хлеб. За убогую плату он паскос и овец у мекканцев, считавших это занятие слишком низким для себя. Работая пастухом, Мухаммед почти не встречался с людьми. Вероятно, раннее отшельничество повлияло на характер юноши. Впоследствии, будучи знаменитым и окруженным многочисленной свитой, он имел некоторые трудности в общении. В возрасте 24-25 лет будущий пророк поступил на службу вначале погонщиком, потом приказчиком к богатой вдове Хидидже. Путешествия с караваном по ее торговым делам способствовали расширению кругозора замкнутого молодого человека, охотно завязывавшего знакомства с представителями разных народностей и вероучений. Через некоторое время Мухаммед женился на Хадидже которая была на 15 лет старше юноши. Вероятно, она сама предложила ему свою руку. Неожиданно счастливый брак, у них было много детей, но все сыновья умерли, принес Мухаммеду значительный авторитет в обществе корей-шитов. Историки отрицают корыстные расчеты молодого Мухаммеда. Он искренне любил свою жену, окружившую мужа материнской заботой. После смерти Хидиджи у Мухаммеда было много жён, но первая супруга осталась самой почитаемой. Освободившись от материальных забот, Мухаммед начал заниматься религиозными проблемами. Племя корейшитов проповедовало язычество. По их мнению, всю природу, отдельные места и жилища населяли невидимые духи, добрые и злые. Соплеменники Мухаммеда поклонялись идолам, разделенным на племенных и семейных. Люди свободно общались с богами, чтили их в основном по привычке. Страница 357. Род арабского пантеона находился в главном храме Мекки. В то время ремесленники делали идолов на продажу, рассчитывая на бедуинов, но те, исполняя религиозные обряды, довольствовались простыми камнями. Наиболее почитаемым идолом кочевников была груда песка, Они усиливали божественность, поливая ее молоком верблюдицы. До-исламские арабские вероучения представляли одного создателя, называемого Всевышним Богом Аллах те -Аля. Незначительные боги считались его детьми. Этому Творцу они поклонялись, его именем скрепляли договора, подписывая в начале документа слова «Во имя Твое Аллах». Злобных людей корешиты именовали врагами Аллаха. Однако тот бог не имел возвышенного культа, так как представления арабов о нем были крайне сумпурны. Быстрое распространение новых вероисповеданий среди арабов легко объясняется отсутствием у них религиозного фанатизма, присутствующего в иудейских странах и среди земноморья. Во времена становления ислама на Востоке проповедовались такие религии, как сабиизм, персидский магизм, в большей степени иудаизм и христианство. Однако эти учения не находились сторонников на аравийских землях. Для арабов христианство было слишком категорично, а иудейство излишне национально. Именно поэтому неорганизованная секта ханифов сумела получить некоторый отклик на свои публичные речи. Чаще всего ханифы посещали Медину. В Мекке жил некий Зейд, открыто возмущавшийся против диких проявлений язычества граждан своей родины, за что был изгнан из города. Варака, двоюродный брат Хедиджи, тоже относился к Ханифам. Страница 358. Он не отличался фанатизмом и бунтарством, подобно большинству горожан, не интересовался воззрениями о боге и загробной жизни. Характерной подробностью того времени было то, что жители городов отличались большей религиозностью, чем проживавшие в пустыне бедуины. Хочевники, представлявшие собой наиболее трезвую, скептическую и расчетливую часть населения Аравийского полуострова, зачастую вовсе не нуждались в богах. Мухаммед во многих отношениях не походил на своих соплеменников. Он был тихим, мечтательным человеком чрезвычайно нервного склада. Часто обижался, не мог в одиночку оставаться в темноте. Меланхолия стала обычным состоянием будущего пророка. Испытывая даже легкие недомогания, Мухаммед плакал, как дитя. Неприятные запахи были для него нестерпимы. Живое и поэтическое воображение помогало ему легко контактировать с людьми. Современники говорили, что в обращении Мухаммед был мягок, ласков и чарующе вкрадчив. основной темой бесед с христианами евреями ханифами была религия из рассказов христиан юноша сделал вывод об иллюзорности терзания иисуса христа он рано заметил что многие места евангелия извращены ханифы напротив произвели на мухаммеда сильное впечатление особенно варака которого он до конца своей жизни считал безгрешным человеком. Под влиянием ханифов Мухаммед перестал верить выдолов, но вскоре поверил в свое божественное призвание, похожее на то, о чем рассказывала Ветхозаветная Библия. Историки полагают, что причиной появления этого убеждения была болезнь, по признакам, сходная с эпилепсией. В рукописных источниках ее называли «нервная боязнь». Страница 359. «В юности Мухаммед страдал припадками», сопровождавшимися видениями. Однако в зрелые года ничего подобного с ним не случалось. Как все люди, страдающие истерией, юноша был склонен к самообману, считая правдой плод своей фантазии. Видения, галлюцинации, восторге особенно усиливались в священные месяцы, когда он погружался в религиозные мысли, уединяясь в пещере на пустынной горе Хира недалеко от Мекки. Здесь он одиноко постился, молился и тосковал. В один из таких периодов Мухаммед увидел во сне небесное существо, по мнению мусульман, архангела Гавриила, приказавшее ему выступить в качестве проповедника. Мухаммед не сразу поверил, ему казалось, что он одержим. Мучаясь сомнениями и подозревая в себе безумие, он желал вторичного появления неземного существа. С момента появления нового видения, будущий пророк почувствовал себя проповедником. Припадочные откровения повторялись гораздо чаще и овладевали им даже на улице. Первыми почитателями новоиспеченного пророка стали близкие люди, нежные его любившие. Хедиджа, ее дочери, приемный сын Али, друг Мухаммеда, вольноотпущенник, проживавший в их доме и зажиточный торговец Абу Беккар. Под влиянием Абу-Бекра, умного, спокойного и твердого человека, в ислам обратилось еще несколько горожан, в том числе и будущий халиф-осман. Через некоторое время он войдет в клан пророка, взяв в жены дочь Мухаммеда, красавицу Рокаю. Раннее учение Мухаммеда представляло собой комплекс взглядов, обращенных против язычества. Кроме того, гнев пророка обращался против знати Мекки, благосостояние которое было связано с торговыми ярмарками, регулярно проводившимися на Центральной площади. Начиная с 614 года, проповеди пророка стали публичными, они проходили на Центральной площади, от того число верующих намного увеличилось. Страница 360. Отмечая интерес, вызванный его речами, Сам пророк, его сторонники и противники понимали, что процесс обращения в новую веру стал необратимым. Внимательно прислушиваясь к критикам, Мухаммед был с ними согласен, считая собственное учение примитивным. Но вскоре выступления пророка стали сопровождаться не только равнодушием. Люди осыпали его безжалостными насмешками, называя безумным и поэтом, что в те времена было едино. Раздраженный издевками, Мухаммед угрожал соплеменникам Божьим судом и адскими пытками, возбудив против себя неприязнь. Не веря в божественное предназначение Мухаммеда, корейшиты насмехались над родственником тайна Открыто выражать недоверие им мешали законы семейной чести и страх перед гневом Абу-Талиба из воинственного рода хашемитов. Двусмысленное положение наставника заставило многих неофитов новообращенных отречься от ислама. Несколько лет новых обращений не происходило. Менее почетные последователи пророка терпели более жестокие издевательства горожан. В 615 году по совету Мухаммеда община мусульман бежала в христианскую страну Абиссинию, где укрылась от гонений. Жители этой страны были давними врагами народа Мекки. Вероятно, это обстоятельство и послужило поводом для ухода именно в Абиссинию. Кроме того, христиане были близки ему духовно. Мухаммед отождествлял их религию со своим учением. Проводив одиннадцать сторонников, пророк почувствовал себя очень одиноким. От отчаяния он уступил корейшитам. По свидетельству современников – Мухаммед публично признал трёх идолов оззалат «Оззо», «Лат» назвав их посредниками между народом и Богом. Страница 361. Однако на другой день он отрекся от своих слов, объяснив вчерашнюю слабость искушением сатаны. После этого заявления положение сектантов в общине стало еще более тягостным, и через некоторое время в Абиссинию ушли последние сто человек. Вскоре смехотворный случай помог Мухаммеду получить нового союзника. Однажды знатный горожанин по прозвищу Абу Джехль-Осел, насмехаясь над пророком в присутствии его родственника Омара, сказал нечто такое, что тот посчитал оскорблением семейной чести. В негодовании Омар объявил себя сторонником ислама. Европейские исследователи утверждают, что без Омара Мусульманство не имело бы успеха. Историки считают именно этого человека побудительным началом в дальнейшей деятельности Мухаммеда. Также существует недоказанное мнение о главной теоретической роли Омара в исламе. Обращение Омара способствовало увеличению числа сторонников секты. С этого времени мусульмане стали читать молитвы не в частном доме, а публично. Один из доброжелателей Мухаммеда писал. Триумвират трио был полный. Мухаммед думал, Абу-Беккар изрекал, Омар действовал. Приверженцы ислама продолжали свое дело, стоически выслушивая колкости горожан. Из числа насмешников особенно выделялся Абу-Софьян, впоследствии ставший основателем династии Оммейядов. По его инициативе роду Хашима был объявлен Интердикт, отлучения отстранившее семейство пророка от караванной торговли на два года. В 619 году скончалась Хедиджа, ангел-хранитель мужа в горькие дни. Затем умер дядя Абу-Талиб, мужественно охранявший племянника от недругов. Начальником рода стал враг Мухаммеда, лишивший пророка последней надежды на защиту и кров среди родственников. Страница 362. В 620 году попытка обратить в новую веру жителей небольшого близлежащего городка Таиф не увенчалась успехом. Люди встретили Мухаммеда издёвками, заверяя, что Бог мог избрать посланником человека более достойного. Пророка даже закидали камнями. После этих событий Мухаммед обратился за помощью к давним врагам Мекканцев. жителям города Ясриба, прибывших к Каабе, мусульманский храм Мекки, имеющий форму Куба, на ежегодное богомолье. В Ясрибе обитали племена аусов и хезреджей, отнявших власть у евреев, коренных жителей старинного города. Подчинив себе большинство горожан, аусы и хезреджи спровоцировали междоусобицы. С 583 года ссоры между племенами обострились. В торговой Мекке о земледельцах Есриба отзывались презрительно, помня о том, что победители арабы легко приняли религию покоренных иудеев. Однако кроме иудейства там были распространены языческие вероучения и в некоторой степени идеи христианства. Раньше Мухаммед разделял предрассудки своих соплеменников – Но после долгих лет унижений, понимая безысходность своего положения в Мекке, он вынужденно согласился на помощь иноверцев. Присутствие мусульманского пророка в Ясрибе было выгодно аусам и хизреджам не только с религиозной точки зрения, сколько с политической. Непокорные евреи угрожали им приходом Мессии. А Мухаммед, провозгласивший себя посланником Божьим, походил на Мессию. поэтому был способен примирить враждующие стороны, уставшие от долголетней борьбы. В марте 622 года к правителям Есриба отправился мекканский миссионер Мосхаб. Через некоторое время состоялись окончательные переговоры, оставшиеся в истории под названием «Вторая Акаба». Их проводил дядя Мухаммеда, пронырливый основатель династии Аббасидов, не принимавший вероучения племянника, но защищавший его в расчете на будущую выгоду. Страница 363. Несмотря на предосторожности, корейшиты узнали о переговорах, но открыто препятствовать мусульманам не стали. Сторонники пророка уезжали в Ясриб небольшими группами в течение двух месяцев. Проводив 150 мусульман, Мухаммед и Абу Бекар остались в Мекке. По преданию, перед их отъездом корейшиты решились на убийство строптивого родственника. Они избрали по одному представителю от каждого семейства, которые должны были, собравшись вместе, лишить пророка жизни. Мухаммед с трудом ушел из города. Несколько месяцев он скрывался в горах, и 16 июля 622 года со свитой близких сторонников торжественно вошел в Есвип, который вскоре назвали Мединет он Небийи – город пророка или просто Медина. Мединские авантюры Мухаммеда в Коране именуются Хиджра или Геджра, гиджра, что на арабском языке означает «переселение». Во времена правления халифа Омара I 634 по 644 год Хиджра был объявлен началом мусульманского летоисчисления начинающегося с первого числа первого месяца Мухаррама 622 года, то есть 16 июля 622. Пророку в то время было 52 года. Его сразу признали верховным главой крупной общины, включавшей в себя большинство жителей города. Реформы, проведенные новым религиозным вождем, помогли на время прекратить распри Аусов и Хезреджей. Племена объединились под общим именем ансары, помощники. Мусульман-мекканцев, прибывших с пророком в Медину, назвали мохаджирами, то есть участниками хиджры. Решив создать новые общественные порядки, Мухаммед повелел каждому мохаджиру избрать себе ансара, почитая его как ближнего родственника и наследника. Страница 364. Правда, новый принцип общественного устройства существовал только в теории, а на практике сохранялся старый, еще раз спровоцировав раздоры. Все же новая позиция Мухаммеда имела важное значение. Пророк ввел в ислам дисциплину, до того неслыханное явление для арабов. Сильно изменилась религиозная организация общины. Была построена мечеть, с которой соединили дом пророка. Назначен муэдзин. арабский служитель мечети, с минарета призывающий мусульман к молитве, установленной отдельной формой богослужения, введена ежегодная подать зекат составлявшая десятую часть доходов и предназначенная для поддержания обедневших членов общины. Мекка была признана религиозной святыней, к ней начали приходить паломники, находившие приют, в расположенной рядом с мечетью постройки. Массы бедняков содержались на средства общины мусульман. Пользуясь религиозным авторитетом, Мухаммед пытался контролировать гражданские взаимоотношения мусульман между собою и мусульман сыноверцами. Он вершил суд и всегда принимал справедливые решения, таким образом расширяя полномочия религиозного проповедника в медине. Благодаря личным качествам Мухаммед постепенно обрел полномочия светского руководителя. Впоследствии принятые им решения стали основой мусульманского права. Несмотря на примитивность, они полностью совпадали с обычаями древних арабов и евреев, особенно в вопросах брака. Понимая значимость объединения людей, Мухаммед всячески старался вовлечь в мусульманство мединских евреев. Он делал большие уступки их религии, это отражено в Коране, но не смог завоевать их доверие. Пророк не читал божественную христианскую литературу, довольствуясь рассказами странников. Страница 365. Евреи вскоре убедились, что учение нового пророка противоречит заповедям Моисея. Присутствуя на проповедях, они вступали в спор, уличали пророка в незнании Библии и Талмуда, собрания догматических и правовых положений иудаизма, не вступали в ряды сторонников ислама, проявляя упорство и осыпая Мухаммеда насмешками. В 623 году он изменил порядок исполнения обрядов, приказав мусульманам при молитве обращать лицо к Мекке, а не к Иерусалиму, как было раньше. Традиционный еврейский пост – Он заменил мусульманским Рамаданом. Еще до размолвок с иудеями, вместо субботы праздничным днем была назначена пятница. Другая группа противников пророка, называемых монахиками, притворяющиеся, состояла из пожилых жителей Медины, внешне признающих авторитет Мухаммеда, а тайно строивших против него интриги. Подобно большинству свободолюбивых арабов, эти люди явно тяготились строгой религиозной дисциплиной ислама. Вождем монофиков был старец Абдуллах ибн Обейи, до появления Мухаммеда, собиравшегося стать царем. Вскоре конфликт перешел в откровенный мятеж. Возмущенные мединцы возобновили связь с аристократией Мекки и начали приготовление к войне с пророком. Раздор между двумя городами усиливали поэты. Их воздействие на горожан можно сравнить с сегодняшним влиянием журналистов. Для того, чтобы парировать злые стихотворные насмешки недругов, Мухаммед поручил мединским литераторам составлять ответные послания. Остро нуждаясь в средствах, в 623 году он приказал своему военачальнику абдулаху ибн Джехшу ограбить мекканский торговый караван, переправлявший кожу, вино и изюм в Сирию. Всеобщее неодобрение, вызванное таким кощунством, это событие происходило в священный месяц Реджеб, заставило Мухаммеда приписать свою вину Абдуллаху. Страница 366. Впрочем, добыча была доставлена пророку и разделена между всеми правоверными. Вероятно, этот случай послужил основой известного изречения, в котором война с неверными объявлялась богоугодным делом. В начале 624 года караван мекканских негациантов, нагруженный товарами, возвращался из Сирии. Абу Софьян, возглавлявший группу торговцев, зная о готовящемся преступлении, немедленно отправил гонца в Мекку с просьбой о помощи. Большинство знатных горожан имели свою долю в караване и были заинтересованы в его защите. Скоро крупный отряд вооруженных жителей Мекки, в числе около 600 человек, спешил навстречу Абу Софьяну. Мухаммед, не зная о соединении горожан, взял в поход только 314 человек. Противники встретились в долине Бедр. С самого начала сражения обстоятельства благоприятствовали Мухаммеду. Отряд корейшитов расположился на почве, накануне размытый сильным дождем. Кроме того, яркое утреннее солнце слепило им глаза. Выгодное местоположение мусульман, в купе с воззваниями пророка, сам он молился, не вступая в бой, обеспечило им быструю победу. Тогда погибло много знатных меканцев и простых горожан, немногие оставшиеся из отряда обратились в бегство. Победа при Бедре еще более укрепила надежды мусульман, одних в религии, других в материальной выгоде. После этих трагических событий уже никто не сомневался в политическом могуществе Мухаммеда, заставлявшего с собой считаться, если не убеждением, то силой. Легкий успех сильно изменил... личность пророка, до того отличавшегося кротким нравом. После событий при Бедре забитый и испуганный человек неожиданно получил почти неограниченную власть, которая превратила его в тирана. Страница 367. Прежде всего, Мухаммед приказал казнить тех, кто недавно осыпал его насмешками. В числе приговоренных был поэт Надр Ибн Харис, заверявший сограждан, что повествование о силачах более интересны, чем суры Корана. Попросив заступничество у одного из подвижников пророка, некогда бывшего его другом, Надар получил жесткий отказ. Недавний приятель отвечал, что ислам уничтожает все прежние отношения. Жертвой мести Мухаммеда стала мединская поэтесса Эсма. Она писала насмешливые стихи о новом вероучении и его приверженцах. После казни Эсмы ее родственники тотчас обратились в ислам, объяснив пророку, что увидели силу веры. Расправа с иудеями началась через несколько недель, когда во время сна был зарезан престарелый сатирик Абу Афак, сочинявший нелестные рассказы о мусульманах. Решив уничтожить еврейское племя Беникей-Ноке, занимавшееся изготовлением оружия и производством золотых изделий, захватив предместье где жили иудеи, Мухаммед отдал приказ всех перерезать, однако ограничился их изгнанием, разделив богатое имущество врагов между правоверными. Это деяние он объяснил откровением свыше. В то смутное время погибло несколько иудейских поэтов-сатиров, в том числе Каб, Бин Исраф и Сонейна. Но борьба с корешитами не была закончена. В апреле 624 года Абус-Уфян совершил повторный набег на Медину. Мусульмане снова ограбили торговый караван. В январе 625 года жители Мекки, снарядив 3000-ное войско, подошли к горе Охот, расположенный вблизи Медины. Наряду с воинами в поход выступило множество женщин, возглавляемых жестокой супругой Абу Софьяна Хинт. Мухаммед смог собрать только тысячу единоверцев, но составлявшие треть отряда монафики покинули пророка в начале битвы. Страница 368. В начале успех боя был на стороне мусульман, однако, невзирая на запрет предводителя, они устремились к лагерю неприятеля в надежде получить богатую добычу. Получив небольшую передышку, меканцы собрали силы и нанесли правоверным стремительный удар. Женщины корешитов в дикой ярости убивали и предавали осквернению трупы врагов. Особенно отличилась Хинт. Она разгрызла зубами дымящуюся печень мусульманина Хамзы, который при бедре убил ее отца и брата. Мухаммед был тяжело ранен в том сражении. Его вынесли с поля боя с трудом, сохранив жизнь. В Медине пророк окончательно лишился власти. Хотя он объяснил поражение гневом Аллаха, все понимали материальные резоны, двигавшие поступками духовного отца. Вскоре свиту пророка составляли лишь самые верные ученики. Летом 625 года с их помощью Мухаммед совершил еще ряд незначительных операций против бедуинов изгнал с окраин Медины иудейское племя Бени недыр отдав мохаджирам завоёванные земли. Личная жизнь пророка тоже претерпела изменения. Он обзавёлся собственным гаремом. чем возбудил всеобщий соблазн. В числе жен Мухаммеда была Зейнеп, любимая жена его приемного сына Зейда. Для того, чтобы прекратить злословие, пророк публично произнес речь, в котором сослался на разрешение Аллаха, якобы одобрявшего брак с разведенными супругами приемных детей. В дальнейшем благословение Творца прикрывало многие поступки Мухаммеда. Например, создание многочисленного гарема, где содержались даже христианки, наказание непокорных жен, расправы с врагами веры. Страница 369. Поселившиеся в Хейбере мединские евреи настроили против Мухаммеда знатных меканцев и правителей мощных кочевых племен Солейм и Гетефан. в марте 627 года шесть тысяч кочевников и четыре тысячи меканцев под предводительством абу софьяна окружили медину пророк заранее укрепил город рвами благодаря которым это сражение осталось в истории под названием война за окопами в разгар осады еврейское племя бенни корейзе последнее осташееся в медине перешло на сторону осаждавших. Но Мухаммед внушил врагам подозрения в искренности их новых союзников. Поверив ему, воины Абу Сафьяна разделились на защитников и обвинителей. Среди них начались раздоры, взаимное недоверие. В результате армия распалась. С не многочисленным отрядом оставшихся евреев пророк расправился безжалостно. По приказу Мухаммеда мусульмане избили около 600 мужчин племени корейзов. Их женщины и дети были проданы в рабство бедуинам. Имущество и земли детей Яхве правоверные разделили между собой. Сам пророк взял в жены самую прекрасную девушку племени. Красавица Рейхана вошла в гарем наравне с женщинами Медины, христианками и дочерьми кочевников. Жестокостью и военной силой, укрепив власть среди жителей окрестных племен, Мухаммед стал думать о завоевании Мекки. Для получения полного божественного господства ему было необходимо совершить хадж, паломничество. Поход назначили на священный месяц зуль март, когда сражаться считалось у арабов грехом. Окрестные племена отговорились недосугом. В 628 году Мухаммед повел к Мекке всего 1500 мединцев и асламитов. Воины, по традиции пилигримов, вооружились лишь мечами. Предупрежденные перебежчиками жители Мекки преградили дорогу противникам. Страница 370. Не решаясь нарушить священный запрет, Мухаммед отдал приказ повернуть обратно и вскоре подошел к к поселению, находящемуся на границе области. В результате последовавших затем переговоров, закрепленным письменным документом, трактатом, враги заключили перемирие сроком на 10 лет. Корейшиты взяли на себя обязательство разрешить мусульманам вход в Мекку ежегодно на три дня. Кроме того, всем свободным гражданам священного города и всей Аравии предоставлялось право принимать ислам. Это правило не распространялось на рабов и приставших к мусульманам без разрешения своего покровителя. Мухаммед обещал не нападать на караваны, идущие в Сирию. Позднее соратники пророка сочли условия договора бесчестием для всех мусульман. Так как пророк не завершил хадж, их бог не получил титул «рехман». что значит милостивый сам мухаммед по прежнему не имел права называться посланником божьим из рукописных документов тех лет можно узнать подробное описание переговоров проходивших в присутствии знатных мединцев среди которых был и омар мусульмане в гневе удерживали руку писца омар позволил себе даже грубость по отношению к мухаммеду но тот вопреки себе полностью владел собою и спокойно завершил переговоры последующие события показали мудрость предводителя предвидевшего необходимость заключения мнимо позорного договора который как оказалось был лучше победы по возвращении в медину пророк наказал кочевников отказавшихся сопровождать его в мекку бедуинов устранили от участия в походах где можно было надеяться на богатую добычу. В том же году Мухаммед предложил владыкам соседних государств принять ислам и получил согласие. Затем покорил последние еврейские племена хейберов, среди которых находились изгнанные бенни недыр Страница 371. При разделе добычи пророк забирал себе пятую часть. Еврейка Зейнеп попыталась отравить жестокого завоевателя. но Мухаммеда успели предупредить о покушении. В феврале 629 года 2000 мусульман, возглавляемые учителем, отправились в Мекку, где пророк торжественно совершил все обряды хаджа, показав пример последующим поколениям единоверцев. За три дня, проведенные в Мекке, он обрел важных сторонников веры и нашел жену своему дяде Аббасу, оставшемуся неверным, но действовавшим заодно с племянником. Меймуна, богатая вдова из Мекки, в качестве законной супруги вошла в семейство пророка. В сентябре 629 года трехтысячный отряд мусульман вторгся в Сирию, но в битве при Муте у Мертвого моря был разбит арабами, находившимися в подданстве в Византии. В декабре 629 года Небольшое бедуинское племя хозе-итов, союзников мусульман, обитавшие в окрестностях Мекки, подверглось налету другого племени, кочевников-бекритов, стоящего на стороне мекканцев. Получив известие об этих событиях, пророк отверг мирные предложения мекканцев, посланник которых Абу Софьян в тот момент находился в Медине. Никому не сообщая о цели похода, он спешно собрал большое войско, объединенное из мединцев и союзных кочевых племен. Благодаря осторожности предводителя, десятитысячная армия незаметно подошла к Мекке. Дядя Мухаммеда, Аббас в пути принял ислам и вступил в тайные переговоры с Абу Софьяном. Тот также принял ислам и стал своего рода парламентером в мирных переговорах враждующих сторон. В начале января 630 года жители Мекки сдались, не допустив кровопролития. Страница 372. Воцарившись в священном городе, Мухаммед уничтожил языческих идолов Каабы, а затем и домашних башков, оставив в сохранности главную святыню храма Черный Камень. Все горожане, вынужденно принявшие ислам, были помилованы. Аристократы даже получили богатые дары. Казнили только четверых мекканцев, в том числе певицу, исполнявшую шуточные куплеты, высмеивающие учения пророка. Победа Мухаммеда не принесла несчастья жителям священного города. Напротив, новая религия укрепила значение Мекки, тем более, что все прочие священные места языческой Аравии были отменены. С тех пор жители Мекки помогали учителю обращать в ислам другие народности и кочевые племена. Покорив Мекку, пророк легко внедрил свое вероучение в остальные области Аравии, в арабские районы, находящиеся под властью Византии и персов. Сильное сопротивление оказали лишь хивазинцы – Сражение с ними состоялось при Хонейне. Мусульмане победили, захватив богатую добычу. При разделе добытых трофеев воины из Мекки получили преимущество перед мединцами. Последние остались недовольны несправедливостью дележа, и ссора дошла до серьезного столкновения. В ярости воины набросились на пророка и сорвали с него плащ. Сохраняя спокойствие, он сказал мединцам, что они тверды в вере, а мятежные сердца жителей священного города необходимо прильстить мирскими благами. Побежденные хивазинцы приняли ислам, после чего им вернули их жен и детей. Несмотря на добровольное обращение в ислам, в душе арабы не принимали новое вероучение. Длинные молитвы и безмерное чтение Корана казались им невыносимыми. а налог в виде десятой части доходов непосильным. Однако политически выгодный союз с мусульманами и страх за собственную жизнь заставляли людей мириться с завоевателями. Страница 373. После завоевания Мекки бедуины не убивали мусульманских проповедников, как раньше. Отказ от старых языческих традиций не особо набожные арабы переносили довольно легко. Они знали мусульманского Аллаха из давней религии, к своим богам, относились безразлично, почитая их не слишком старательно. Специфично прошло обращение в ислам жителей города Таифа. В конце 630 -го года, после нескольких неудачных попыток ворваться в город, Мухаммед позволил соседним племенам разграбить окрестные поселения. Узнав об этом... В Медину пришли послы Таифа с мирными предложениями. Они соглашались покориться мусульманам, приняв ислам, но через три года. До того времени они просили пророка не брать с горожан обязательные десятины, не заставлять их молиться Аллаху, оставив уцелевший идол богини Латы. Послы объясняли, что сохранность почитаемого идола поможет успокоить женщин-детей, и некоторых особо суеверных людей племени, а остальные могут легко отказаться от языческих традиций. Мухаммед долго не мог найти веских доводов для отказа, отговариваясь тем, что общество не одобрит уступки такого рода. На эти слова послы посоветовали пророку по обыкновению сослаться на божественные видения. Цитата. «Ты ответишь, что так тебе велел поступить Аллах. Убежденный пророк уже начал диктовать с песцу текст соглашения, когда вмешался Омар. Не обращая внимания на Мухаммеда, он обнажил меч и крикнул послам. «Вы испортили сердце пророка! Да сожжет Господь ваше!» На что те резонно возразили. «Мы не с тобой говорим, а с Мухаммедом!» Пламенные слова Омара оказали влияние на пророка. Он решительно отказался от сделок, Жителями покоренного города. Страница 374. Послы Таифа согласились на все требования мусульман. Вскоре священный идол богини Латы горел в костре под плач женщин племени. В истории завоевания Мухаммеда это был единственный эпизод благосклонности по отношению к языческим башкам. Обычно арабы безжалостно их уничтожали. Время показало, что горожане Таифа оказались более искренни, чем остальные племена. Вскоре после смерти пророка почти вся Аравия спешно отреклась от ислама, и только Таифа и Медина остались верны принятой вере. Летом 630 года Мухаммед собрал огромное войско, состоявшее из 30 тысяч пехотинцев и 10 тысяч хорошо вооруженных всадников. Лично возглавив воинов, он отправился в Сирию, чтобы отомстить арабам за поражение в битве при Муте. С трудом передвигаясь по пескам безжизненной пустыни, ослабевшие от жгучего солнца, на середине дороги воины потребовали возвращения домой. В том походе слова пророка о том, что адский огонь сильнее летнего зноя, не подействовали должным образом на примитивное сознание бедуинов. Войско возвратилось домой, не пройдя и половины пути. Будучи уже тяжело больным, Мухаммед начал подготовку к новому походу в Сирию, но осуществить задуманное ему не удалось. В марте 632 года, чувствуя приближение смерти, пророк совершил торжественный хадж в Мекку. В окружении 14 тысяч сподвижников он произнес последнюю проповедь, в которой громко заявил об окончании, пророческой мессии. Возвратившись в Медину, Мухаммед совершил множество добрых дел. С каждым днем его силы убывали, но он отказывался от средств, исцеляющих лихорадку. Не желая далее видеть страдания больного, жены пророка однажды напоили его горьким напитком. Но Мухаммед, очнувшись, заставил все семейство выпить это лекарство вместе с ним. Страница 375. 7 июня 632 года учитель спросил чернилы бумаги, объяснив просьбу желанием написать книгу, в которой будут отражены только истинные его мысли и основные правила мусульманского вероучения. Находившийся рядом Омар не допустил исполнения последней воли умирающего, сказав «У нас есть Коран, Слово Божие». По мнению историков, Омар боялся изменения завещания Мухаммеда, решившего назначить Али своим наследником. В доме началась ссора. Одни хотели исполнить волю пророка, другие сопротивлялись. Очнувшись, Мухаммед приказал всем уйти. «Удалитесь! Не подобает спорить в доме посланника Божия!» 8 июня Мухаммед настолько окреп, что был в состоянии встать с постели. Неожиданный приход учителя в мечеть, соединенную с его домом, глубоко тронул всех собравшихся. Он трогательно простился с преданными друзьями и членами семейства и вскоре умер на руках любимой жены Айши, дочери Абу Бекра. Пророка похоронили в Медине, где до сегодняшнего времени сохранилась его гробница, ставшая мусульманской святыней. На это место приходят сотни паломников, со всего мира поклониться великому проповеднику. После его смерти от ислама отреклись почти все аравийские государства. Однако Абу-Бякар и Омар силой утвердили веру учения Мухаммеда, распространив его во многих странах. Учение Мухаммеда объединило аравийские народы, сплотив их в единое государство. Пророк указал правоверным направлениям, по которому они быстро восполнили утраченный за годы упадка экономический и духовный потенциал. Теперь мусульмане знали, что обращение всех неверных в ислам станет основным источником их доходов. Страница 376. Война против противников истинной веры, джихад, была отныне богоугодным делом, соответствуя нормам ислама. Со смертью Мохаммеда перед правоверными встала проблема выбора нового предводителя, способного возглавить огромную армию, жаждущую военной добычи. Кроме того, будущему правителю предстояло стать духовным наставником и умелым руководителем мощного государства, имеющего обширную территорию и сложную административную систему. По исламской традиции, того времени духовная и светская власть соединялись в одном лице под титулом халифа, преемник пророка, возглавлявшим определенную группу мусульман. Наиболее вероятными претендентами на почетное звание халифа были люди, не покинувшие пророка в трудные моменты его жизни. Его брат и зять Али, Амар и Абу-Бекар, которого в 632 году жители Медины избрали первым халифом. В течение двух лет правления он сумел погасить внутренние конфликты в Аравии, начал подготовку к завоевательным походам в Сирию и в Месопотамию, захваченную Ираном. Вторым халифом по воле Абу Бакра стал Омар, проявивший себя мудрым владыкой и жестоким завоевателем. Точный дипломатический ход, предусматривающий использование слабости и разрозненности сасанидского Ирана, позволил ему завоевать Месопотамию территории Закавказья и, собственно, владения правителя Ирана. Далее активные военные действия арабских полководцев привели к падению Византии. К стенам Константинополя мусульмане подошли, предварительно установив господство в Сирии и Палестине. Последним завоеванием Омара был Египет, захваченный в 639 году. В 644 году Омар погиб от руки иранского раба. Третьим халифом был выбран Осман, также ближайший сподвижник Мухаммеда. Страница 377. Представитель влиятельного роду корешитов Мекки. При жизни пророка Осман не проявил себя ни в религиозной, ни в политической деятельности, оставаясь лишь верным спутником своего учителя. Однако во время правления он умело руководил войсками и государством, присоединив к халифату Армению, страны Малой Азии, множество земель северной части Африки, от Ливии до Карфагена. Жители последнего смогли избежать кровопролития, уплатив Осману значительную сумму. При Османе господством фактически управляли омейяды, представители родственного клана правителя, захватившие все почетные должности государственного аппарата. Основными противниками Османа были сторонники Али, постепенно увеличивающие влияние посредством открытого выражения недовольства. Впоследствии они сформировались в секту, назвав себя шиитами, арабская шиа-секта. не признавая Османа, шииты призывали к его свержению для освобождения трона для Али, ближайшего родственника Мухаммеда. В 656 году в число членов секты входили большинство жителей не только Аравии, но и даже захваченных стран, например, Ирана и Сирии. Примерно в то время шииты под видом египетских паломников проникли во дворец Османа и убили его, немедленно провозгласив правителем Али. Первым действием нового халифа стал перенос столицы из Медины в Куфу, главный город Месопотамии. Али полностью заменил наместников безропотно оставивших свои доходные должности. Покориться власти нового господина отказался лишь наместник в Сирии Муавий Омейяд, объявивший самостоятельность своей области. Руководствуясь текстом Корана, где сказано о праве на власть не самого Али, а его потомков, Муавий начал подготовку к войне с правителем Аравии. Страница 378. Несмотря на явное преимущество в численности войска, Али не выиграл первого сражения, согласившись на решение спорных вопросов в третейском суде. Как оказалось впоследствии, это скорое решение было ошибочным. Лагерь сторонников Али разбился на две группы. Одни были недовольны слабостью правителя, проявленной в решительный момент. Разочарование недавних сторонников было столь велико, что они решились покинуть владыку, сменив религиозные взгляды. Вторая группа мусульман-шиитов выступала за выборы халифа, основанные на свободном волеизъявлении народа. Провозгласив своим девизом «Волю Аллаха и народа», эта часть мусульман отделилась от шиитов и основала собственную секту. Хариджитов, арабское «вышедшие», Они выбрали своего халифа и, подобно Муавию, объявили войну Али. Конфликт с хариджитами, растянувшийся на несколько лет, сильно ослабил влияние халифа, временно остановившего решение спора с наместником Сирии. В 661 году Али был убит наемником хариджитом, оставив Аравию под властью Омейядов. Руководители новой секты добились избрания халифом Муавия, с того времени получившего звание родоначальника Оммиядов. Он успешно правил государством около 30 лет. Не желая покидать Сирию, новый халиф перенес столицу из Куфу в Дамаск. Величественный город с богатыми мечетями стал местом, где зародился сунизм. Господствующее течение ислама – сторонники которого проповедовали идеи, противоположные шиитам. Ортодоксальная секта мусульман провозгласила единственной истиной сунну – священное предание, состоящее из рассказов из жизни пророка. Сборник в шести томах стал своеобразным проводником по статьям Корана, часто содержащего весьма противоречивые сведения. Фанатизм суннитов особенно ярко проявился во время борьбы Муавия с оппозиционной группой шиитов. Страница 379. Противников аравийского правителя после смерти Али возглавил его старший сын Хасан, добровольно уступивший престол в обмен на некоторые привилегии. Установив хрупкий мир шиитами, Муавия направил усилия на борьбу с хариджитами. Ему удалось подавить мятеж и заставить их признать свою власть, Назначив преемником сына, халиф положил начало практике престола наследия. После смерти Муавии шииты, возглавляемые Хусейном, вторым сыном Али, вновь подняли восстание. В одном из сражений с правительственными войсками Хусейн погиб. Его похоронили в Кербеле, и заговорщики смирились с господством нового халифа. Убитый врагами сын Али был объявлен святым мучеником. Память о нем помогала шиитам в дальнейшей борьбе с суннитами. После гибели духовного вождя, коим шииты считали Хусейна, разрыв между двумя противоборствующими сектами увеличился. Сторонники различных течений одного вероучения со временем стали непримиримыми врагами. Борьба течений не помешала развитию ислама. В начале VIII века во владении Аравийского халифата находились Афганистан, Бухара, Самарканд, Мерв, а также большая часть Византии. Население всех этих земель с охотой принимало мусульманство. Немного позже арабы завоевали приграничные районы Грузии, получив возможность совершать регулярные набеги на Хазарию. Установив прочное господство в Средней Азии, имея контроль В отдаленных областях Индии и Китая войска халифа перешли Гибралтар и вторглись в Испанию. В 732 году арабы двинулись вглубь материка. Переправившись через Пиренеи, они захватили часть Франции. Здесь победное шествие мусульман было остановлено армией французского короля, одержавшего нелегкую победу в сражении при Пуатье. Страница 380-я. Халифат существовал несколько веков благодаря непоколебимой вере мусульман в могущество Аллаха, совершавших подвиги в честь его посланника, великого пророка Мухаммеда. Если во времена пророка завоевания имели основную целью обогащения, то при халифах ведущей идеей, ставшей мощной движущей силой, стала исламизация. Присоединяя к Аравии новые территории, Арабы обращали население в мусульманство, причем этот процесс не всегда проходил в принудительном порядке. Очень часто просвещенные имамами жители покоренных земель добровольно принимали ислам, увидев в нем веру, принципы которой совпадали с их собственными взглядами. В государствах, родственных арабам по культуре и основным этническим традициям, процесс обращения в ислам проходил довольно легко. В Месопотамии, Сирии, и Палестине, где издавна обитали семитские племена, внедрение мусульманства сводилось к установлению некоторых арабских законов. Новую веру жители принимали добровольно. Того же результата мусульмане достигли в Северной Африке, в Ливии и Египте. Здесь ассимиляция коренного населения, в основном кочевников-берберов, прошла бесконфликтно. Очень быстро арабский язык заменил местные наречия. то же произошло с культурными традициями. В настоящее время страны Северной Африки представляют собой типично арабское общество, неотделимое от культурных и религиозных традиций, существовавших в древности только среди коренных жителей Аравийского полуострова. Немного труднее обращение проходило в Ливане, где большинство населения исповедовало христианство. Однако и в странах Ближнего Востока Войска халифа не встречали особого сопротивления. Страница 381. Иначе дела обстояли на землях, где арабская культура была противоположна местным традициям. Например, в Средней Азии, в Европейской Испании, в меньшей степени Иране и Афганистане. Здесь обращение мусульманства проходило трудно и часто безрезультатно. По указам халифов Жителям, добровольно принимавшим ислам, предоставлялись экономические привилегии, вначале имевшие решающее значение. Однако по прошествии времени эти меры теряли эффективности и, просуществовав недолго, подобная практика была отменена. В последней четверти восьмого века аравийский халифат достиг расцвета, представляя собой мощную систему, соединившую в единое целое государственный и религиозный аппарат. Все земли халифата являлись государственной собственностью, но реально ими распоряжался халиф. Областями управляли наместники, получившие титул эмиров. Земли, оставшиеся без владельцев, переходили в казну, далее распределяясь между новыми собственниками. Они получали имущество на правах условного владения икта, обязуясь регулярно платить налог в государственную казну. Мусульмане выплачивали одну десятую часть доходов – ушр. Налог жителей завоеванных областей назывался харадж, составлявший одну или две трети урожая, в зависимости от размеров состояния плательщика. Сторонники ислама также пользовались льготами в торговле, уплачивая пошлину всего 5%. Тогда как остальные – 2,5%. Примечание диктора может быть 25%. В результате правильной экономической политики первых халифов, создавших безотказно действующий стимул, распространение ислама в покоренных странах проходило быстрыми темпами, создавая благоприятную обстановку для расширения границ аравийского государства. Слияние отсталых районов со странами, имеющими древнейшую культуру и развитое хозяйство – повлекло за собой резкое изменение исторически сложившихся традиций во всем халифате. Страница 382. «Ислам качественно изменил образ жизни многих народов, сравнял систему семейных и общественных отношений, этику и юридические права всех народов, проживающих на территории Аравийского государства. Национальные традиции, которые не вписывались в рамки мусульманских предписаний, постепенно заменялись новыми. Стараниями исламских духовных лиц этот процесс в большинстве районов проходил безболезненно. К началу IX века на всей территории Аравийского халифата установилось господство исламской идеологии. Только его нормы и правила определяли дальнейшее направление развития отдельных районов, их культуры и политического устройства. Омейяды утратили власть в 750 году после восстания в Мерве, зачинщиком которого был шиитский проповедник Абу Муслим. Войсками тежников, объединивших в себе давних противников шиитов и хариджитов, свергли ненавистную династию и привели на аравийский трон нового халифа, представлявшего род Аббасидов. Потомки Оммиядов покинули родину и поселились в Испании, где основали Кордовский халифат. Несмотря на то, что абасиды захватили власть при поддержке шиитов, они объявили суннизм официальной религией страны. Столица халифата была перенесена в Багдад. В отличие от оммиядов, халифы династии абасидов не вели активной завоевательной политики, поставив основной задачей сохранение существующих владений. За время их долгого господства к землям Аравийского халифата присоединились лишь некоторые средиземноморские районы – Сицилия, Кипр и несколько малых островов. С течением времени эмиры, обособленно управляя областями, стали стремиться к большей самостоятельности. Страница 383. В IX-X веках от аравийского халифата фактически отделились наместничества в Египте, Марокко, Ливии, Иране и Средней Азии. К середине X века во владении халифа остался только Ирак, в котором власть частично принадлежала военачальникам. С этого времени некогда всемогущий халиф являлся духовным руководителем. Его имя называлось перед началом пятничного намаза, его изображение красовалось на монетах, но единственным светским полномочием правителя было право утверждения наследника эмира. В 945 году вновь активизировалось движение шиитов, руководимых вождями рода буидов. После короткой подготовки они выступили в поход и в том же году захватили Багдад, окончательно лишив халифа политической власти в государстве. В начале XI века на земле Ирана вторглись дикие племена туркмен-агузов под предводительством вождя из рода сельджуков. Стремительно захватив Иран, Ирак, отвоевав у Византии Малую Азию, кочевники приняли ислам и неожиданно осели на захваченных землях. Более 200 лет сельджуки правили мусульманским государством одновременно с аббасидами. В XIII веке крестоносцы свергли туркменских правителей. В то же время падению династии сельджуков способствовали моголы, пришедшие с Востока. Именно восточные завоеватели, ильханы, положили конец существованию халифата аббасидов. Моголы покорили весь Иран, Ирак, Закавказье и почти всю территорию Малой Азии. Господство ильханов признали даже сельджуки. Дальнейшее продвижение моголов на юг было остановлено мамлюкскими султанами-правителями Египта. Страница 384. На фоне стремительной смены политической власти на землях Аравийского халифата в западной части Малой Азии постепенно набирало силу небольшое государство тюрков, турок, основанное Беем Османом. Его завоевательные походы против Византии, вначале безуспешные, вскоре привели к положительному результату. В начале XIV века значительная часть Малой Азии находилась под властью Тюркского Бея. В конце того же столетия они вторглись на территорию Балканского полуострова, захватив большую его часть. Одновременно воины Османского государства, завладели восточными землями бывшего халифата вплоть до Ирака. В конце XIV века государством монгольских ильханов правил легендарный Тимур, объединивший в единую империю страны Средней Азии, Ирана и значительной части Ближнего Востока. Владычество Тимура заставило тюрок отказаться от завоеванных земель и отступить назад. Завоевание они продолжили после падения империи Тимура. В 1453 году регулярные войска Янычар, напав на Византию, уничтожили Константинополь. В начале 16 века тюрки установили господство османских султанов Малой Азии на Балканах, в Армении и частично захватили власть в Северном Ираке. Мусульманами в то время правили халифы династии Сефевидов. Покорение Египта и Сирии... позволило тюркам без труда установить свои порядки в Аравии. Под давлением султана правитель мусульманского государства уступил завоевателям часть полномочий. Затем одна часть победоносной армии двинулась в Северную Африку, а другая в Европу, где сумела дойти до Вены. Помимо того, господство тюркского султана признавал крымский хан, владевший обширными территориями, побережье Черного моря. Страница 385. Образование могущественной Османской империи и, как следствие, неограниченная светская власть тюркского султана еще не означало господство в исламском мире. Несмотря на огромную политическую силу, он только теоретически мог претендовать на звание преемника аравийских халифов. Духовной жизнью мусульман, как прежде, управляли потомки мухаммеда В период позднего Средневековья самостоятельным государством правоверных был Иран, в котором правила династия Сефевидов, и в некотором роде Северная Индия. Северную часть Индии мусульмане захватили еще в конце 12 века. Использовав благоприятный момент, шла междоусобная война раджпутских князей, они заняли Дели, Бихар и Бенгалию. Примерно через сто лет в этих областях образовался Далийский султанат, правители которого провозгласили ислам официальной религией страны. Обращение в мусульманство не оставило без последствий общественное устройство государства. Земледельцы Индии заимствовали характерные для Востока способы обработки почвы. В стране установились новые формы налогообложения, ранее принятые в Иране – Икта, Харадж, Джизия. Кроме того, мусульмане заняли все доходные и почетные государственные должности. Благодаря общительным восточным торговцам, вероучение Мухаммеда быстро распространялось по индийским городам и вскоре завоевало популярность во многих областях. Не останавливаясь на достигнутом, правители султаната активно расширяли свои владения на восток и юг. Продвижение мусульман было прервано вторжением армии Тимура. В 1526 году на территории Северной Индии расположились воины Бабура, молодого правителя Ферганы, в дальнейшем ставшего основателем империи Великих Моголов. Страница 386. Однако завоеватели не смогли прервать процесс распространения ислама. Ещё в 14 веке Индийские коммерсанты раскрыли истины мусульманского вероучения жителям Индонезии, где вскоре возникли исламские княжества и мелкие султанаты. В 1519 году объединенные войска мусульман разбили отряды махараджи Маджапахита, позволив исламу беспрепятственно распространяться среди населения Индонезии. Еще в VII-VIII веках учения правоверных знали в Китае, где мусульмане не нашли сторонников, но небольшое количество религиозно-этнических групп возникло даже там. Исламская секта Дунгант продолжает существовать в наше время. В Африку ислам проникал более сложным путем. Одними из первых новую религию смогли оценить жители городов древнего африканского государства Мали имевшие торговые связи с бедуинами. Торговцы Восточного Судана познакомились с учением пророка, контактируя с коммерсантами Аравии. Затем они способствовали дальнейшему продвижению вероучения по странам побережья Восточной Африки. Жители стран Магриба издавна оказывали влияние на дикие народности, населявшие Западный Судан. В этом районе первые обращения произошли В XI веке, после того, как мусульмане завоевали Ганну, последовательное распространение ислама в глубинные области Африканского континента происходит и сейчас. Теория ислама. Страница 386. Основная идея монотеизма в исламе ярко выражена знаменитой строкой Корана. Нет Бога, кроме Аллаха и Мухаммед пророк его. Эти слова четко выражают завершение теории единого божества, ранее существовавшей в иудаизме и христианстве. Страница 387. В исламе нет Творца, хотя и Высшего, но пристрастного к своему народу. Нет запутанных отношений христианских апостолов. «Только один Аллах, безликий и всемогущий Создатель» мудрый, совершенный, создатель всего мира и его верховный судья. Главная роль в утверждении новой религиозной теории принадлежала Мухаммеду, создавшему основы Корана и норм шариата. Однако не только он выработал столь объемный документ. Усилиями сподвижников пророка Коран создавался на протяжении многих десятилетий. Предписания учитывали культурные традиции восточных народов идейные представления, существовавшие задолго до ислама. Именно Мухаммед определил основное направление, сформулировал главные тезисы, создал стройную систему взглядов, имеющих неповторимую восточную специфику. Коран, главная книга мусульман, содержит основные идеи и принципы вероучения Мухаммеда. К нашему времени этот документ переведен на многие мировые языки, в том числе и русский, и детально изучен богословами и учеными востоковедами. Единство содержания Корана, наличие главной идеи пророка, четко прослеживается по всему тексту, несмотря на различия языков и стилей отдельных глав. Все суры, так называются главы священной книги, разделяются на две большие группы – мекканскую и мединскую. Первая часть содержит идеи, высказанные пророком в период проживания в Мекке, когда он только начинал свой тернистый путь проповедника, и его теория подвергалась сомнению со стороны соплеменников. В первых туманных рассуждениях о божественном возмездии, о проклятиях и страшном суде не прослеживалось идеи и цели. По мере взросления и расширения круга общения Пророк больше внимания уделял четким формулировкам основных принципов. Страница 388. Он вырабатывал правила поведения, предписания и инструкции для единоверцев, преподносил собственную трактовку исторических событий. Мединские принципы изложены в лучший период его деятельности. Теория опиралась на изречение признанного и почитаемого проповедника имеющего огромное число сторонников. Здесь прослеживалось развитие и самого Мухаммеда как теоретика, чувствовалась определенная твердость его взглядов, знаний и общественных позиций. Именно тогда новое вероучение пророка, закончившего полемику с мединскими иудеями и христианами, обрело истинную самобытность. Текст Корана обрывист. Во многих частях отсутствовала логика. что легко объясняется состоянием автора в тот момент, когда он пытался высказать внезапно возникшие мысли. Впрочем, отсутствие последовательности, присущее большинству религиозных учений, проповедники не трудились над созданием логических формулировок, заставляя потомков заново осмысливать законченный труд. Мухаммед составлял Коран в болезненном трансе. Его импровизированные проповеди воспринимавшиеся присутствующими как небесное послание, произносились мелодичной речью с определенным ритмом, усиливающим эмоциональное воздействие. Записанные секретарями со слов пророка, эти проповеди легли в основу Корана. Характерная манера первого проповедника стала отличительной особенностью произношения мусульманских молитв. В наше время на Востоке Можно услышать голос Муэдзина, нараспев созывающего людей в мечеть. Потребность в документально оформленных законах ислама появилась только после смерти Мухаммеда. При жизни ответы на все вопросы он давал сам. Первые записи были сделаны его секретарем Зейдом Ибн Сабитом, собравшим речи пророка в систему по поручению Абу Бекра и халифа Омара. Страница 389. Одновременно с ним эту работу проделали еще три писца. Вскоре четыре варианта сборников были представлены на суд правителя. Затем Зейд Ибн Сабит свел версии в единый документ. Черновые варианты были уничтожены, а законченный текст, написанный всего в нескольких экземплярах, официально утвержден, канонизирован Амаром. Первые рукописи хранились у высших религиозных и государственных лиц. В частности, одна из них находилась у Османа, постоянно державшего священную книгу при себе. Осман был третьим правоверным халифом, близким родственником и сторонником Мухаммеда. Его избрали правителем в 644 году после убийства предшественника Омара I. Борьба различных сект, возглавляемых членами семьи пророка, привела к тому, что в 656 году халиф-осман был фактически отстранен от власти и осажден в своем собственном доме. Изоляция не позволяла ему проводить традиционные еженедельные молитвы, происходившие по пятницам в мечети недалеко от его дворца. Владыка погиб от руки мусульманина, что стало совершенно новым явлением в мусульманском мире. Смерть настигла османа в тот момент, когда он читал Коран. Придворные нашли рядом с телом правителя залитые кровью страницы, сохранившиеся в старинных списках Корана до нашего времени. Потомки Мухаммеда столкнулись с разногласиями в трактовке основной идеи Корана, обусловленной разными взглядами представителей сект, возникших после смерти пророка. Сунниты, хариджиты, шииты — провозгласили собственные отношения к каноническому тексту. В отличие от ортодоксальных суннитов, признавших Коран целиком и безоговорочно, хариджиты выступили против фривольного содержания двенадцатой суры. Их высокие моральные устои не позволяли читать строки, где описана библейская сцена обольщения Иосифа супругой египетского правителя. Страница 390. Коран составлен из 114 глав, различающихся по объему и содержанию. Первая сура Корана называется «Открывающая книгу». Она представляет собой одну из важнейших молитв, которые ежедневно произносятся каждым правоверным. «Во имя Аллаха милостивого, милосердного, хвала Аллаху, тебе мы поклоняемся и просим помочь». «Веди нас по дороге прямой, по дороге тех, которых ты облагодетельствовал, не тех, которые находятся под гневом и не незаблудших». Остальные суры расположены в порядке убывающего объема. Самые значительные по количеству — первые части, разделенные на сотни абзацев, аятов. Последние суры включают в себя всего несколько строк. Подобно Библии, Священная книга «Мусульман» напоминает энциклопедию религиозного содержания. В ней собраны многовековые знания, божественные заповеди, подробные инструкции по семейным вопросам. Восточная трактовка библейских сюжетов, описание важных исторических событий чередуются с рассуждениями о разводе, об истоках мироздания, о материальном и духовном состоянии человека. Значительное место в Коране занимают лирические отступления, мифологические сюжеты, основы мусульманских законов. Первое время Мухаммед называл себя создателем чистой религии, излагая основные принципы священных книг иудеев и христиан. В религии иудеев мусульмане отрицали жестокие обряды, из которых они, впрочем, позаимствовали несколько правил, например, запрещение употреблять в пищу свинину, позже добавился запрет на употребление вина. По философским вопросам Коран во многом сходится с христианством. Однако пророк резко выступал против веры в божественности Иисуса Христа, как Сына Бога. Страница 391. Жизнь библейских пророков в Коране посвящено более четверти объема. Сохраняя сущности поступки христианских апостолов, Мухаммед изменил их имена.